Мы почувствовали себя, будто на курорте. Было объявлено три дня отдыха. Как раз подоспело 1 мая. Праздник начали с крещения Руси. Все, кроме больных и раненых, полезли в воду. Кто не хотел, того товарищи тащили купаться селком. Не праздновали мы еще во время войны 1 мая так спокойно и радостно. Немцы... Нас в эти дни не тревожили. Ближний гарнизоны уже разгромил и разогнал с помощью местных белорусских партизан Сабуров. Только в местечке Скрыгалов за 50 с лишним километров отсиживался, окружив себя дзотами, хорошо вооруженный гарнизон. Наши разведчики сообщили, что в городке большие склады продовольствия. Ну что ж, это означало что мы можем в наш советский праздник и завтракать, и обедать, распустив ремни. Запасы через некоторое время пополним. Быстро строились кухни. Над плитой натягивали палатку из парашютного шелка. Вокруг кухни очищали от дерна площадку, утрамбовывали ее и посыпали речным песком. Еще быстрее строились столовые. И что самое замечательное – и столы и скамейки без единой доски. Изобретение простое. Прорываются канавки, чтобы, опустив в них ноги, можно было сесть на землю, как на скамью. Скамьи немного углубляются, так что можно и спиной опереться, будто на диване. И стол земляной, и скамьи земляные. Стол, если есть скатерти – Можно и накрыть. На скамьи, для тех, кто не терпит сырости, положить сено или сухой мох. Конечно, в дождь и столы, и скамьи расплываются. Но ремонт прост. Вычерпать из канавок воду, подровнять края. А еще того проще построить столовую заново. Отдых наш на уборте затянулся. Тут, в партизанской зоне, нашему соединению основной задачей которого теперь была минно-подрывная работа, делать было нечего. Вблизи ни железнодорожных узлов, ни промышленных объектов, ни серьезных административных центров. По указанию штаба партизанского движения нам надо было как можно скорее выйти к Ковелю, чтобы блокировать Ковельский железнодорожный узел и держать его в блокаде, до подхода наступающей Красной Армии. Но выйти к Ковелю мы не могли. Ждали обещанные нам боеприпасы и вооружения. Проходит неделя, ни одного мешка с столом, патронами, снарядами, без которых нельзя идти к Ковелю. Запрашиваем по радио украинский партизанский штаб. Отвечают. Обещанные грузы высылаются вам на аэродром Сабурова. Штаб Сабурова? отрицает это, и вот однажды из нашего отряда, стоявшего на охране аэродрома, мне сообщают, что в стороне от посадочной площадки упал в лес, где были наши хлопцы, мешок с патронами, на котором написано Федорову Черниговскому «Сноска». Я именно так и просил писать. В Ровенском соединении, которое располагалось неподалеку, Командиром одного из отрядов тоже был Фёдоров. Его называли фёдоров Ровинский. «Упал! Давай сюда!» Вскрыли там пулеметные ленты. Очень хорошо, но Дружинин и Рванов почуяли неладное. «Как же так получается? Не один же мешок привёз самолёт!» Тут кто-то из нашего отряда, стоявшего на аэродроме, подлил масло в огонь. Там у них сложены в одном месте... Ящики со снарядами для 45-миллиметровых пушек у Сабурова и пушек таких нет. Опять обращаемся к Сабурову и опять без толку. Сабуров не может поверить, что его люди перехватывают наши грузы, защищает честь своего соединения. Еще раз связываемся по радио с Москвой, еще раз нам отвечают, такие-то и такие-то грузы высланы. Что делать? решили командировать в Москву Болицкого. Пусть выяснит там, наконец, где наши грузы. Так проходили дни, недели. И не только командиры, рядовые партизаны стали уже поговаривать, что отдых затянулся, что слишком хорошо, легко живем. Правда, мы провели одну довольно крупную боевую операцию. Разгромили гарнизон городка Скрыгалов, о котором я упоминал. Операция прошла успешно. Гарнизон мы уничтожили почти полностью и продовольствием обеспечили себя на долгое время. Склады там были действительно большие. Разведка нас не обманула. Хватило в этих складах продовольствия даже для наших соседей. Хозяйственники Сабурова послали десятка три подвод вскрыгалов за мукой, сахаром, спиртом и кое-каким другим товаром.